Сципион старший удалился из Рима от своих политических противников в свою виллу в Литерне, на дороге из Рима в Неаполь. Маны духи умерших. Камбис, персидский царь, VI век до нашей эры, завоеватель Египта, якобы за нечестие пораженный безумием. Или Сципион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 а сам уединился в Литерне, также изгнав себя для пользы государства, как Ганнибал. Я увидел усадьбу, сложенную из прямоугольных глыб, стену, окружающую лес, башни, возведенные с обеих сторон усадьбы, как защитные укрепления, водохранилище, выкопанное под всеми постройками и посадками,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 но когда это не понравилось римлянам, ушел в добровольное изгнание. Рим взят был до этого времени только галами в 390 году до нашей эры Когда Ганнибал после победы при Каннах угрожал Риму, юный сципион убедил римских вождей не покидать город, и Рим был спасен. Кто бы теперь вытерпел такое мытье?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 не обрамляет бассейнов, в которые мы погружаем похудевшее от обильного пота тело, если вода льется не из серебряных кранов. Драгоценные круги, то ли наборные плиты разноцветного мрамора, то ли бронзовые зеркала. Но до сих пор я говорил о трубах для плебеев. А что, если я возьму бани вольноотпущенников? Сколько там изваяний, сколько колонн, ничего не поддерживающих и поставленных для украшений, чтобы дороже стоило? Сколько ступеней, по которым шумом сбегает вода? Мы до того дошли в расточительстве, что не желаем ступать иначе, как по самоцвету. В здешней сцепионовой бане Крохотные, высеченные в камне, скорее щели, чем окошки, сделанные для того, чтобы пропускать свет, не в ущерб неприступности стен. А теперь называют тараканей дырою ту баню, которая устроена не так, чтобы солнце целый день не проникало в широченные окна, не так, чтобы в ней можно было мыться и загорать сразу, чтобы из ванны открывался вид на поля и море. И вот те бани, на посвящении которых сбегалась восхищенная толпа, переходит число устарелых. Едва только роскошь, желая самою себя перещеголять, придумает что-нибудь новое. А прежде бань было мало, и ничем их не украшали. Да и зачем было украшать грошовые заведения, придуманные для пользы, а не для удовольствия? В них не подливали все время воду, не бежали свежие струи, как будто из горячего источника. И не так было важно, прозрачна ли вода, в которой смывали грязь. Но, правые боги, как приятно войти в эти темные бани под простою крышею, зная, что там наводил собственноручно порядок в бытность свою эдилом Катон или Фабий Максим или один из Корнелиев. Потому что и благороднейшие мужи, По обязанности идилов заходили в места, куда допускался народ, и требовали опрятности и полезной для здоровья теплоты. Не той, что придумали теперь, вроде как на пожаре, так что в пору заживо мыть там увлеченного в злодеянии раба. Теперь я не вижу разницы, топится баня или горит. А ведь... Кое-кто сейчас назвал бы Сцепиона деревенщиной за то, что его парильня не освещалась солнцем сквозь зеркальные окна, что он не пекся на ярком свету и не ждал, пока сварится в бане. Вот несчастный человек. Да, он жить не умеет. Моется непроцеженной водой, чаще всего мутной, а в сильной дожди чуть ли и не илистой и было для него нисколько не важно, чем мыться, ведь он приходил смыть пот, а не притирание. Что, по-твоему, сказал бы теперь? Я не завидую Исцепиону. Он и вправду жил в ссылке, если так мылся. А если б ты знал, что он и мылся-то не каждый день? Ведь те, кто сохранил предание о старинных нравах города, говорят, что руки и ноги, которые пачкаются в работе, мыли ежедневно, а все тело раз в восемь дней. Тут кто-нибудь скажет, ясное дело, как они были грязны, чем от них пахло, по-твоему? Солдатской службой, трудом, мужем. Когда придумали чистые бани, люди стали грязнее когда Гораций-флаг намерен описать человека гнусного и всем известного своей изнеженностью, что он говорит? «Пахнет духами Букил». Гораций-сатиры. «Пахнет духами Руфил, и козлом воняет Гаргоний». «А покажи Букила теперь». «Да он покажется вонючим, как козел» и встанет на место того Гаргония, которого Гораций противопоставил Букилу. Теперь мало душиться. Надо делать это по два-три раза на день, чтобы аромат не улетучился. Удивительно ли, что такие люди похваляются им, словно своим собственным запахом? Если все это кажется тебе слишком грустно, вини усадьбу, в которой узнал я от Эгиала, трудолюбивого отца семейства, он теперь владеет здешней землей, что пересаживать можно и старые деревья. Это необходимо знать нам, старикам, ведь мы, если сажаем оливы, то, наверное, для других. А я видел, как он осенью пересадил целую рощу трех и четырехлетних деревьев, недовольные ее плодами. Она и тебя осенит, ибо медленнен рост ее, тень даст далеким потомкам, как говорит наш Вергилий, который старался не о том, чтобы сказать правдивее, а о том, чтобы покрасивее, и хотел не обучать земледельцев, а доставлять удовольствие читателям. Не говоря о другом, перепишу тебе то, в чем мне как раз сегодня пришлось его уличить. Боб... Высевают весной, и тебя, медийка, тогда же. Рыхлые борозды ждут, что не год и опросе забота. Цитаты из Георгик. Медийка — сорт люцерны. Одновременно ли их сажают, и весной ли сеют, и то, и другое, можешь судить вот почему. Я пишу тебе сегодняшнее письмо в июне. Скоро наступит июль. И в один и тот же день я видел сборщиков бобов и сеятелей проса. Но, возвращаясь к пересадке олив, я видел два способа. Стволы больших деревьев, подрезав ветки и оставив их не более чем на фут, он переносил вместе с корневищем, причем корни снимал, не трогая лишь тот узел, из которого они свисают. Обмакнув его в навоз, дерево опускает в яму, а потом не просто засыпает ее землей, но и прибивает ее и утаптывают. По его словам, нет ничего полезнее этого утаптывания. Оно преграждает путь холоду и ветру, а кроме того ствол меньше раскачивается – так что произрастающие из него корни могут вытянуться и укрепиться в почве, а не то их обрывает самое легкое раскачивание, покуда они мягки как воск и держится непрочно. Прежде чем зарыть дерево, он с него снимает немного коры, ведь отовсюду, где обнажена древесина, идут, по его словам, новые корни. Из земли ствол не должен торчать больше, чем на 3-4 фута. Тогда он оденется ветками с самого низа, и большая часть его не будет, как у старых олив, сухой и заскорузлой. А вот второй способ посадки – сильные побеги с мягкой корой, какие бывают обычно на молодых деревьях, он высаживал таким же порядком. Эти растут медленнее, зато не бывают ни морщинистыми, ни хилыми, потому что происходят от саженцев. Я видел еще, как он пересаживал к другому дереву многолетнюю лозу. У нее, если возможно, надо подобрать даже тончайшие корешки, а потом растелать ее, не жалея длины, чтобы она из стебля пустила корни. Я видел лозы, пересаженные не только в феврале, но и в конце марта. Они уже обхватывают новые вязы и карабкаются вверх. Но всем этим, так сказать, толстоствольным деревьям нужно, по его словам, помогать водою из подземного хранилища. Если она поможет, значит дождь в нашей власти. Больше ничему я тебя учить не собираюсь чтобы не сделать из тебя соперника себе самому, вроде того, как наш эгиал сделал из меня своего соперника. Будь здоров!